220. -е. ГУРУ Праздник 1 мая можно рассматривать как день мысленного объединения всех сторонников нового мира. В этом его смысл. Чем объединение глубже, тем больше и искренний подъем. Чем больше сознаний вливается в этот процесс, тем ближе полная окончательная победа нового мира. Надо лишь, чтобы сердце принимало действительное участие в празднич светом, ибо без сердца объединение будет мертво? Значение праздников новых именно в объединении людей в один мощный коллектив нового человечества.